Глава 4 Сидя на кухне чай, я угрюмо размышляла, что, несмотря на заявление Рагнара о поисках моего родителя драконами, самого факта того, что этого может и не быть, не отменяла. Кто мы есть, по сути, для задирающих нос Игнис? Так, просто человечки, даже человечешки Чем бы ни занимался по указке драконов отец, какие бы исследования ни вел, рассказать о них он по причине кабального магического клейма не мог, потому что если только попытается, умрет, и Игнис это понимали. Скорее всего, они Эдгара даже искать не станут, подождут, когда злоумышленники столкнутся с непреодолимыми путами договора и сами его отпустят. Или когда запытают до смерти, и стражники обнаружат тело в какой-нибудь сточной канаве. Одним профессором больше, одним меньше. Какая безделица? Главное, чтобы их тайны оставались таковыми. Только вот, существовало одно просто гигантское «но». Секретик Рагнара мне отец поведал в обход блокирующего заклинания. Присказками, прибаутками и игрой в слова вполне сносно объяснил, что к чему. Удочеряя, Эдгар поклялся любить и защищать меня как собственного ребенка, и он, как ответственный родитель, сделает все, чтобы вернуться домой, ко мне и живым. Рассекречивание тайн драконов — дело времени, которого у меня уже не было. А значит, следовало срочно найти и вызволить папочку до того момента, как наши благоуважаемые покровители Белхансу превратятся в кровных личных врагов каждого в нашем скромном воробьином семействе. Для этого мне требовался наемник, который бы взялся за такое щепетильное дело. Бандит, головорез или этот клыкастый красавчик, что оказывает мне знаки внимания без разницы. Главный результат. Последний все же предпочтительнее, потому что денег у нас с Эдгаром с гулькин нос. Что ж, придется мне все же примерить на себя роль супруги орка-завоевателя. Но на эту крайнюю меру я соглашусь только, если он раздобудет мне Эдгара живым и здоровым, При любых других условиях ему меня под не затащить. Так, а где в столь ранний час найти орка? Правильно, в таверне. Наверняка этот красавчик, так же, как и другие воины клана, сейчас набивает живот запасами наперед, завтракает и для поднятия боевого духа щеголяет буграми мышц перед подавальщицами. А уж потом, насытившись телесно и духовно, отбудет с миссией в Срейгран. Это если они вообще планировали туда сегодня идти. В любом случае, Брук мне в помощь. С Марвеной отношения после того, как она отнесла мои вещички Эдгару и выставила за дверь точно приблудную собачонку, пристроив добрые руки, перешли в холодное игнорирование друг друга. Правда, они немного потеплели, когда Эдгару, заболевшему какой-то редкой магической простудной дрянью, потребовались не менее мало встречающиеся ценные зелья. Именно Марвена раздобыла их у своей далекой ведьминской родни и отдала бесплатно. Это позволило мне осознать, что у всех нас есть раздражающие маленькие особенности. У Марвена, несмотря на напускную грубость, это было доброходство, осчастливить всех и вся. В этом стремлении она переплюнула даже свою кузину, сестру Мерле, нынешнюю настоятельницу приюта. И тут уж выбор был за мной. Принимать или нет тавернщицу такое, какая она есть. Я предпочла смириться с неисправимыми свойствами ее натуры, сведя отношения к добрососедским. Усвар маленький, а Марвена мне точно не враг, чтобы тратить душевные силы на месть. Хромой пес встретил меня с шумом гаммом завтракающих, обедающих путешественников и наемников. Седую шевелюру Рагнара я заприметила сразу. Принц не кинулся немедленно организовывать поиски моего папочки, а предпочел набить живот в компании друзей. Что ж, этого и следовало ожидать. Твердо игнорируя устремленные на себя взгляды, я прошествовала к стойке, за которой выселся Брук. Уселась на единственный свободный стул в ожидании, когда он уделит мне время. Соседствующие и не особо трезвые мужчины попытались отвесить мне неуклюжие комплименты, но орк так на них зыркнул, что пьянчужик моментально как ветром сдуло. «Здравствуй, Валеночка! Завтрак как обычно?» Проворковал, ставя передо мной кружку с ароматным травяным отваром. «Нет, сегодня Шуня не — образец покладистости. Я ищу твоего... Э, племянника. Не вижу его здесь. Где он?» «А зачем он тебе понадобился?» — приподнял бровь Брук. «Замуж за него хочу», — нервно хохотнула, отпивая из кружки. Теперь у орка к макушке полезла и вторая бровь. Удивленно всхрапнув, он нахмурился, разглядывая меня и задумчиво фыркая. Наконец, после долгого молчания, Брук выдал. «Не думал, что скажу такое про кого-то из родственников. Но он тебе, Ивалиночка, совсем не пара. У этого парня пока жидкий навоз вместо мозгов. Оставь Бога его в покое, пусть подрастет. Ты для него сейчас просто очередной ценный трофей. Да, все орки от природы харизматичны и способны завоевать сердце любой красавицы». Гордо ухмыльнулся. Красивые слова и жесты у нас в крови. Заметив, что я поморщилась, констатировал. Но вижу, в твоем случае здесь любовью и не пахнет. Ты даже не помнишь, как его зовут. Говори прямо Эвелин. Что случилось? Чума у нас случилась, Брук. Отца похитили. Сдалась и честно призналась я. Мне нужен наемник, чтобы заняться поисками. Но самое главное условие я должна участвовать в них. Точно демон, явившийся на приказ, рядом с орком, как ниоткуда возникла Марвена. Я же вздрогнула и отшатнулась, не узнав и сперва приняв ее за темную ведьму, так полыхали каким-то адским азартом ее глаза. И поняла, она все слышала. Дорогая, зачем тебе нашу валень? Сладким голоском пропела от отчего у меня липкие мурашки страха поползли по коже. Ты оглянись и хорошенько рассмотри вон того, красавчика! Это же знаменитый во всех мирах наемник, который берется даже за самые сложные заказы. И он — дракон!» С восхищённым придыханием закончила она пламенную речь. Последняя Марвена могла и не произносить. Я сразу поняла, кого она имеет в виду. Конечно же, принца, кого еще? Я утопила саркастичное фырканье в кружке с отваром, даже не подумав голову в ту сторону повернуть. Марвена жалостливо посмотрела на мужа, пытаясь найти у него поддержку, и орк не заставил себя долго ждать. «Вероятно, лучше него тебе сейчас не найти. Серебряный лорд, о нем уже слагают легенды, и тоже закатил глаза в экстазе. Очередной смешок, выскочивший из меня, непривычно громко булькнул в чае превратившееся в нечто среднее между лошадиным всхрапом и хрюканьем. Супруги, не сговариваясь, вопросительно уставились, А я замерла, зажав лицо ладонью и предотвращая вытекание настоя из носа. «Серебряный лорд! Надо же, как пафосно!» Меня всегда интересовал вопрос. «Те, кто носят такие громкие прозвища, в не сами себе их придумывают. Потому что обычно народная молва склонна давать уничижительные клички. Пропоются Джек, Валдырь, Дрыщ, Хрущ и им подобные». «Боюсь, такая известная личность мне не по карману», — ответила, когда удалось взять себя в руки. «Попроще, никого нет?» «Этот недотёпа со вчерашнего дня с миссией на Стрейгрене, и пробудет там еще недели-две», — поморщился Брук, упомянув клыкастого родственника. «У тебя нет выбора, дорогуша», — сладко пропела Марвена. «Иди, очаруй этого красавчика, как ты умеешь». «Договорись, что основную часть оплаты отдашь, когда дир по будет найден в целости сохранности и освобожден. Бросила странный взгляд на друга, и тот поддакнул. «Магический договор не забудь заключить». «Ах, как знала, что пригодится!» «И вот», — всплеснула руками Марвена, но, наткнувшись, на мой пристальный взгляд, цыкнула. «Новые магические бланки как раз вчера привезли. Чего зыркаешь? У нее отца сейчас где-то пытают, а она тут расселась, как королева» и чаи гоняет. Поглядите на нее, серебряный лорд ее не устраивает. На выбор подавай». Интуиция вопила, что дело нечисто, что Марвена уж больно как-то подозрительно себя ведет, Но упоминание об Эдгаре волной беспокойства смыло все мысли из головы, оставив в ней только страшные картинки, как похитители сейчас добывают из него тайны драконов. Рефлекторно я сжала спрятанный на груди под платьем новый артефакт младшей сестренка. Отец его усовершенствовал и вчера вечером вручил мне. Надо же, словно причувствовал что-то. Надеюсь, сестренка не подведет. Идти просить дракона о помощи было боязно. Что я ему скажу? Особенно после того, как обидела. В смысле, я до сих пор ни грамма не считала себя в чём-то виноватой. Но Рагнар, судя по всему, был иного мнение. Оказавшиеся на тот момент в таверне путешественники, в том числе и друзья принца, уже дыру во мне протёрли, бросая любопытные взгляды а дракон же стоически игнорировал мою персону. Видимо, сильно я по его самолюбию прошлась, как он буквально недавно в грязных сапожищах по дому. Что ж, пришла пора собирать камни. Вдохнув, выдохнув, я уверенно направилась к его столу. Младшую сестренку решила пока не активировать. «Игнис Серебряный Лорд, я желаю нанять вас для поисков моего отца». Гордо вздернув подбородок, Известила я, когда его драконьшество соизволил посмотреть на меня. И тут же мысленно отвесила себе за трещину. «Эвелин, ну кто так просит? Пойди, Ниц, ничтожество!» Только осталось добавить, чтобы окончательно в его глазах предстать заносчивой идиоткой. Да уж, кажется, я давно не общалась с людьми, что-то разучилась. Но принц неожиданно благодушно хохотнул, прикрыв ладонью рот и, еле сдерживая улыбку, выдал. «Иди домой, малышка. Я же сказал, что передал отцу сообщение о пропаже профессора. Поиски начнутся в кратчайшие сроки, не переживай». Этот снисходительный тон показался мне хуже удара раскаленным прутом. Он просто... просто невыносимый самодовольный болван. Я бы хотела быть уверенной, что они ведутся, и самой принять в них участие. Процедила с трудом, сдерживая колокотание. Лицо Эвелин... «Да держи ты лицо!» Не знаю, что так развеселило Рагнара, но сыплющиеся из его рта смешки только усилились. Принц прикрыл рот кулаком, хихикая в него, и скользил по мне глазами, точно внезапно увидел редкого шута, способного рассмешить лишь видом. Я почувствовала, как от возмущения кровь приливает к щекам. Друзья принца, щуплый паренек и размером с орка мускулистый бугай, Молчали и ошарошенно переводили взгляд с меня на друга и обратно. «Мне рекомендовали вас как самого успешного наемника, прошипела, уже с трудом сдерживая злость. «Но если это задание для вас не по плечу, то не смею вас больше задерживать. Тут полно тех, кто возьмется за него с радостью. Правда, в ходе расследования так может случиться, что некоторые тайны, которыми занимался по распоряжению вашей семьи мой отец, перестанут быть таковыми». Бровь Рагнара удивленно взлетела, и в серебряных глазах мне почудился мелькнувший восторг. «Ты меня шантажируешь?» «Восхитительно!» «Просто восхитительно!» Его громкогласное «ха-ха-ха» понеслось по таверне, привлекая к нам внимание гостей. Это стало последней каплей моего терпения. Я гляделась в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы кинуть или хорошенько приложить этого наглеца. На глаза попалась небольшая жировня с недоеденной картошкой на соседнем столе. Не обращая внимания на возмущенный возглас мужчины, который ее, собственно, и доедал, я схватила сковороду и успела только направить в сторону ржущего принца, как чеплый друг дракона вскочил, выхватил из ножен шпагу. «Ты поедешь с нами, девчонка! Отказ не принимается!» и коротким хлестким ударом выбил у меня оружие. Надо сказать, очень вовремя. Сковорода оказалась еще горячей, и, находясь в запале, я не почувствовала, что на моей ладони стремительно стал появляться ожог. Осторожно погладив соднящую руку, я не сразу поняла абсурдность ситуации, когда кончик шпаги направился на меня. «Так, стоп!» Поморшившись, отодвинула ее в сторону и возмутилась. «Это была моя реплика!» Рагнар захохотал так, что на его глазах От смеха проступили слезы. Теперь из-за стола стал медленно подниматься бугай, угрожающе сверкнув звериным огнем в глазах. «Ого, да это перевёртыш!» «Если ты не пойдешь добровольно, я потащу тебя силком», — пробасил он. «Парни, оставьте ее! просипел принц, немного успокаиваясь. «Пусть девушка ступает домой». «Простите, лорд Рагнар, но у нас приказ вашего отца», — ответил тощий, продолжая держать меня на прицеле. Она идет с нами. При упоминании о лорде Харларе Рагнар сразу с Ника стал серьезным. Что ж, похоже, у нас обоих нет выбора. Впрочем, может быть, и к лучшему. Сухо бросил мне и кивнул на свободное место за столом. Садись. Перед тем, как отправляться с вами, я хотела бы заключить магический контракт, торопливо предупредила, покладисто усаживаясь на скамью. У стола моментально с деловым лицом возникла Марвена, Не столько сгребая щеткой на полу рассыпавшуюся еду, сколько подслушивая. Не в твоем положении ставить условия, рыкнул бугай. Я не против, осадил его пыло Рагнар и жестом подозвал Марвену. Любезнейшая, у вас здесь есть бланки магических контрактов? Один остался, елейно заверила тавернщица. Должны были сегодня привести до да возницы, верно, запил. «Сейчас принесу, может быть, сойдет и такой?» И прежде чем дракон успел ей ответить, испарилась. Нехорошее предчувствие завозилось в груди. «В смысле, нет бланков? Она же вот, буквально только что сказала мне, что пополнила их запас». Но мысли в голове не дал развиться Рагнар. Скрестив руки на груди, он вновь пристально посмотрел на меня ферменным взглядом, будто сканируя. «Раз мы сейчас заключим сделку, может быть, назовёшь свое имя?» Эвелин Пасера, лорд Белхансу, попыталась нежным голосом и напускным видом трепетной овечки смягчить первое впечатление. Вот, господин ваш бланк, протянула магическую бумагу и перо с чернилами дракону, запыхавшаяся Марвена, и с нажимом повторила: Он последний. Я с подозрением на нее покосилась. Она что, на соседнюю улицу за ним бегала? Таверщица строго на меня зыркнула. Что-то намекающе просигналило, поиграв бровями, и удалилась Рагнар скользил глазами по бланку, внимательно его читая, затем перевел взгляд на меня и хмыкнул: Повернщица, твоя подруга. Не то чтобы близкая, но вполне хорошая знакомая, смешалась я. Город-то маленький. А что? Ясно, снова усмехнулся он. Полагаю, что все вполне удачно складывается. Взял перо. Макнул его в чернила и поставил размашистую подпись в конце листа. Как только Бланк перекочевал ко мне в руки, Бугай-перевёртыш раздраженно прошипел. «Подписывай! Нечего время тянуть! Нам пора уже выезжать! Неужели полагаешь, что лорд Рагнар мог что-то пропустить?» «Но мы же даже не обговорили условия оплату», — возмутилась я, заскользив глазами по Бланку. Слово «контракт» как-то странно струилось при взгляде на него, Будто мне пыль в глаза попала. Но меня больше интересовали стандартные пункты и мелкий шрифт в конце страницы, ибо там обычно и кроется весь корень зла. «Договоримся так. Одно желание на одно желание. Твоё я уже знаю. Найти отца, вернуть его в целости и сохранности и покарать похитителей. Я же оставляю право озвучить желание позже. Не волнуйся. Монеты меня мало интересуют». Снисходительно откликнулся Рагнар, облокачиваясь о стол и умело изображая насмешливое выражение на лице. Или я, по-твоему, так похож на того, кто нуждается в деньгах? Любые драконы по меркам остальных видов — существа весьма состоятельные. А уж про балханцу и говорить наверняка не приходится. Я открыла было рот, чтобы сообщить этому Игнес, что натурой расплачиваться не намерено, но в голове будто сам собой прозвучал ехидный голос красавчика. Я так похож на того, кто страдает от отсутствия внимания со стороны женщин. Рот тут же захлопнулся сам собой. Совсем не похож. Не удивлюсь, если на него дамы всех возрастов виснут пачками. ну что же его драконишество попросит у меня тогда? Ты будешь подписывать или нет? Явно задался целью выбесить меня Бугай. Ты вообще читать-то умеешь? Если нет, ставь крестик внизу страницы и идем. Нам ехать еще в Гудзор. Нервно хмыкнув, я нехотя перешла к мелкому тексту. Он тоже расплывался и струился в глазах. «Да что такое-то? Как специально!» Взгляд выцепил фразу. «Срок действия контракта — один месяц без наступления». Я потерла веки, пытаясь прогнать вязкую пелену с глаз. Похоже, у меня аллергия на что-то. Или работницы Марвены давно не протирали люстры, балки, и пыль валится с потолка уже комьями, щедро припорашивая посетителей и еду. Растирание век не помогло, стало только хуже. Теперь уже весь текст плыл перед глазами. «Нет, это невыносимо!» — вновь подал голос Бугай. «Послушай, девонька, поставишь подпись ты или нет на этой треклятой бумажонке? Никакого значения не имеет. Тебе сказали, ты едешь с нами. Точка! Я сейчас на счет пять закину тебя на плечо и вынесу на улицу. В Гудзор ты поедешь в такой же позе». Свешивая с лошади головой вниз с одной стороны и сверкая задом с другой. И, кстати, уже три. Четыре. Рагнар не делал попыток остановить взорвавшегося дружка, поэтому, выргавшись себе под нос, я подписала злополучный бланк. Договор стандартно вспыхнул и исчез, но когда кожу запястья обожгло и на левой руке появилось клеймо, я мгновенно пришла в себя. Западня! Да какая ловкая! На левой руке принца появилась похожая метка, но он даже бровью на нее не повел, как будто так и надо. Мысленно молясь, чтобы мой промах не оказался фатальным, косясь на Рагнара, я, не глядя, начертила на именном клейме знак пресветлых и призвала договор. Уже без удивления отметила, что текст перестал расплываться, как будто в мозгу прояснилось, и стало понятно, что меня развели. «Подставили, как глупенькую школьницу!» Взгляд выхватил только первые строчки, как все внутри похолодело. Какого лешего слова «брачный» перед контракт напечатано таким мелким шрифтом. И хоть убейте меня, когда я читала, этого точно не было. Вернее, как я смогла разглядеть сквозь пелену в глазах. Эх, ясно, это вновь происки Марвены, желающие осчастливить всех, а особенно меня. Я прекрасно помню, как она сказала. Ох, как знала, что пригодится. И вот... И вот ты встряла в мутную сделку с драконом, эвален из-за того, что у кого-то добро зудит в одном месте и жить спокойно не дает. Теперь понятно, почему текст в глазах плыл. Наверняка на него было наложено какое-нибудь заклятие от не столь далекой, как оказывается, ведьминской родни тавернщицы. Выходит, этот договор она держала специально для меня? Точно змея в засаде притаилась и ждала момента, чтобы связать меня брачным контрактом с первым встречным? Да уж, такого коварства я от нее не ожидала. Пальцы разжались, и договор исчез. Взгляд переместился на запястье, где в мою медного цвета метку вплелась сияющая золотая вязь. Муж — лорд Рагнар Белхансу, второй сын дома белых драконов. Медленно я поднялась из-за стола. Сейчас пойду и всю дурь из Морвены выбью, а заодно узнаю, как разорвать этот треклятый контракт, чтоб его…» «Мне надо ненадолго отойти», — пояснила я на приподнятую бровь Рагнара. Здоровяк гневно зарычал, оскаливая внушительные клыки, а щуплый вновь направил на меня шпагу. «Не нужны истерики», — нежным голоском пропела я, отодвигая пальчиком опасный предмет в сторону. «Я сейчас схожу, пообщаюсь с подругой» и мы разрешим это досадное недоразумение с договором. «Я видел, что он брачный», — фыркнул Рагнар. «Вполне подходит. Или ты его не читала?» В который раз за сегодняшний день этот тип заставил меня почувствовать себя последней дурой. У него это прямо-таки суперсила какая-то. И это, если не брать во внимание невозможное притяжение. «Читала, читала», — проворчала я и сделала шаг в сторону кухни. Принек со шпагой вновь направил на меня оружие. Стоять! переверташ начал угрожающе подниматься из-за стола, демонстрируя близость наступления оборота. В таверне моментально стало тихо. Посетителей точно ветром сдуло. Фу, сидеть! Плохой мальчик! Нехорошо, рычать и скалиться на девочек. Мама такому не учила! Бросила я здоровику и, досадливо поморщившись, вновь убрала лезвие от лица. А вам, молодой человек? «Не говорили, что тыкать чем-то в живого человека как минимум неприлично», — адресовала уже юноша. Не знаю, что я такого смешного сказала, но дракон заржал еще сильнее, уже сотрясаясь плечами и прикрывая ладонью глаза, на которых от смеха выступили слезы. Но надо отдать должное, он сумел все таки частично оставаться в уме. Сделал знак рукой, дозволяя мне идти, а парень со шпагой моментально прекратил в меня тыкать отступил, позволяя пройти к барной стойке, за которым супруг Марвены невозмутимо взбивал заказанный кем-то коктейль. «Где она?» — лаконично обратилась я. «Не понимаю, кого ты имеешь в виду?» В наигранном изумлении откликнулся Брук, но мотнул головой в сторону кухни. Поняв намек, я направилась туда. Марвена там не оказалась. Взгляд в окно позволил увидеть, что на заднем дворе ее тоже нет. «Слиняла огородами?» Наворотила дело и дала стрекача, трусиха. Но ничего-ничего. Возле кладовки меня будто что-то толкнуло подергать дверь. Она оказалась непривычно запертой. «Выходи, не то хуже будет», — спокойно зловещим тоном пригрозила я. «Не выйду! Ты мне потом еще спасибо скажешь!» Глухо прозвучало изнутри. Вот про что я и говорила. «Доброходка, рецидивистка и даже не раскаивается в содеянном». «Марвена, можешь не выходить, но только скажи, как разорвать контракт». Попыталась я все-таки убедить ее, что навязывать свою, пусть и добрую волю людям, плохо. Эвалин, ты совсем дура», — послышалась из-за двери. «Любая мечтает выйти замуж за дракона. Тут такой шанс плывет в руки, а ты нос воротишь. Контракт нельзя разорвать. Поздравляю за мужеством, дорогая. Совет вам да любовь. И детишек побольше». И мерзко захихикала. «Нет, я ее точно прибью. Сейчас разнесу в щепки таверну, выцарапаю ее из кладовки и убью». «Слышала, ты купила новую плиту и духовку?» «А, да, вижу, вижу. Дорогущие, наверное», — ядовито прошипела я. За дверью охнули, и послышался полный отчаяние крик. «Не смей к ним подходить!» «Ну что ты, я же хочу помочь. Добра тебе желаю». Отплатить той же монетой, так сказать. С одесским удовольствием протянула я. Для хорошей работы они должны разогреться, ведь так? А для этого их просто нужно заранее включить. Нет, взвыли в кладовке. Говори, как разорвать контракт, зараза такая, рыкнула я. Иначе я сейчас подвешу простой светляк на кухне, а ты знаешь, что после этого случится. Конец всем артефактам моментально придет. придёт. Но... За дверью тихонько подвывали, схлипывали, но, похоже, сдаваться не собирались. «Ну, как знаешь», — процедила я, закипев от злости, и подняла руку, намереваясь привести угрозу в действие. Но она тут же была перехвачена другом Орк укоризненно покачал головой. «Эвалиночка, она не со зла», — но мое скептическое не успокоил. «Контракт нельзя расторгнуть, но...» «Не смей ей говорить!» — неожиданно заорала Марвена, и нещадно забарабанила в дверь, пытаясь перекрыть шумом его голос. Однако орк наклонился и прошептал мне на ухо. «Без наступления к консумации контракт сам с собой расторгается через месяц. Но до этого времени ты являешься полноценной супругой Серебряного Лорда, а значит, можешь требовать защиты и помощи у его семьи и всех остальных членов Дома Драконов, к которому он принадлежит. Игнис не посмеет отказать, пока на твоей руке обрачная метка». Любые документы и запросы вне очереди, безоговорочная помощь стражей порядка в любом мире. И это еще не все плюсы, которыми ты можешь воспользоваться. Эвелин, благодаря этому контракту ты найдешь отца быстрее, а злоумышленники наверняка не смогут избежать наказания. Потому что они посмели украсть теперь не просто малоизвестного профессора, а посягнули на близкого родственника жены дракона. Одного из тех великих Игнес, которым императоры не смеют сказать «нет», когда те чего-то желают. От услышанного мои глаза округлились, и я в коварном предвкушении потерла руки. «Оклык, Астенький, это дело, говорит!» В благодарность чмокнула орка в щеку и, с трудом спрятав под маской расстройства сияющую наружность, пошла обратно в зал к моему с того момента горячо любимому и дорогому мужу. Эвалин! окликнула меня, выглянувшая из кладовки Марвена. «Этот контракт не моя идея!» Помнишь лекарство, которое мне удалось раздобыть для Эдгара? Зелье дала моя петерьюрная тетка-ведьма. Она не взяла с меня денег, лишь потребовала подложить тебе его, когда ты придешь в таверну с крайней нуждой. А среди посетителей будет молодой мужчина с седыми волосами, как у старика. Она прорицательница сказала, что так желают боги. Я остановилась и посмотрела на Марвену. Вот что с ней поделать. Выходит, она тоже была связана клятвенным ермом. Только с ведьмой. А это похуже, чем с драконами. С Игнис хоть можно надеяться на снетхождение, а ведьмы всю душу высосут, если не получат желаемого. Присмотри, пожалуйста, за домом и пшеником, — попросила ее, прежде чем уйти.